Глава 13. Учитель ученику Наше время Москва. Так неожиданно пропавший отец Юрки жил в маленькой квартирке в западном Берелево. С матерью Юрки они давно расстались. Уходя, Константин Афанасьевич оставил трехкомнатную квартиру ей, сам взял в ипотеку однушку. Сам Юрка жил в служебной квартире, неподалеку от работы, однако отца навещал регулярно, поскольку любил старика, а тот и вовсе души не чаял в единственном сыне варламов встретил волина возле подъезда было еще светло дети из окрестных домов вместе с родителями кучковались на детской площадке заходящее солнце отражалось в оконных стеклах стандартной серой шестнадцатиэтажки. юрка выглядел всерьез озабоченным извини что побеспокоил хмуро сказал он крепко пожимая волину руку Тот только отмахнулся. «Вся наша жизнь — сплошное беспокойство, так что и говорить не о чем». Пока они поднимались на лифте на одиннадцатый этаж, Юрка вкратце рассказал, что знал. А знал он немного. Последний раз с отцом они созванивались три дня назад. Тот был чем-то озабочен и быстро прервал разговор, сказал только, что готовит Юрке сюрприз. С той поры телефон его не отвечает. В единую справочную московских больниц он уже звонил. В морге тоже отца нигде нет. «Сюрприз, значит, дядь Костя тебе готовил», — задумчиво сказал волен И прежде чем переступить порог в квартиры, вытащил из кармана и надел на ноги бахилы. Вторую пару бахил он отдал Юрке. «Чтобы следы не затоптать», — объяснил он, на цыпочках вступая в небольшую прихожую, в которой и двоим было тесно. Он, не торопясь, прошел по квартире, заглядывая буквально в каждый уголок, как будто надеялся, что вот сейчас из-за телевизора или из туалета с криком «Ага!» выскочит Константин Афанасьевич, собственной персоной. Волин проверил ручки на окнах и зачем-то выглянул из окна во двор, как будто там под окнами могло до сих пор лежать незамеченным тело Варламова-старшего. — Ты здесь ничего не трогал? — спросил он Юрку. Тот покачал головой и все оставил, как было. Может быть, что-то пропало, настаивал Волин. Нет, ничего не пропало. Во всяком случае, на первый взгляд, все на месте. Ну так, наконец, вымолвил старший следователь. Дядь Костя человек аккуратный, но я тут наблюдаю следы легкого беспорядка. Однако на обыск или ограбление это не похоже. Скорее уж, он сам куда-то собирался в спешке, а убрать за собой не позаботился. Скажи, в последнее время он точно был один? Не было у него никаких сердечных привязанностей. Юрка задумался с нами. Да нет, как будто, во всяком случае, сыну он ничего не рассказывал. Но если было бы что-то серьезное, Юрка наверняка бы знал. Никакие посторонние звонки или СМСки на телефон тебе тоже не поступали, не унимался старший следователь. — Нет, не поступали, — отвечал Юрка. Он был явно подавлен. Я просто пытаюсь отсечь наиболее простые очевидные версии. Ограбление, шантажа, попытки захватить квартиру, — объяснил волен Мы, видишь ли, находимся в несколько двойственном положении. Без письменного заявления с твоей стороны я не могу начинать официальные процессуальные действия. Сегодня пятница, так что заявление твое, даже если ты его напишешь прямо сейчас, попадет ко мне на стол не раньше, чем в понедельник утром. За это время, как ты понимаешь, может утечь слишком много воды. Но я до этого даже квартиру обскать не могу. — Ну, да, понимающе кивнул Юрк, ты не можешь. — Но я-то могу, особенно под твоим чутким руководством. — Сообразительные люди у вас в МЧС работают, — одобрительно заметил старший следователь. — Давай тогда так. Ты на правах ближайшего родственника будешь осматривать квартиру и заодно расскажешь мне, о чем вы с отцом разговаривали в последние несколько дней. Только постарайся максимально подробно, ничего не упуская. — Ладно, — сказал Юрка. Откуда начнем искать? — Начнем, пожалуй, с прихожей, — отвечал Волин. — Это единственное место, которое не может миновать ни один незваный гость. Если тут и был неизвестный, он наверняка оставил там свои следы. Или, по крайней мере, попытался их уничтожить. И это тоже будет видно. — А как это будет видно? — заинтересовался Юрк. Старший следователь отвечал, что это очень просто. Если в прихожей не обнаружится вообще никаких следов, в том числе и следов Константина Афанасьевича, это значит, что их уничтожили. Пока они под руководством Волина со всем возможным тщанием осматривали квартиру, Юрка рассказывал о том, что было в последние несколько дней до исчезновения отца. Время от времени старший следователь перебивал его, чтобы уточнить некоторые детали, потом снова слушал. Самым любопытным, по мнению старшего следователя, Оказался тот факт, что незадолго до исчезновения дяди Кости оперативный отряд МЧС, возглавляемый майором Варламовым, перебросили в Магаданскую область на тушение лесных пожаров. «Пожаров — Пожаров? — удивился Уолин. — Я думал, там тундра, не растет ничего, и гореть там нечему. Юрка покачал головой. — Магаданская область — это и тундра, и леса тундра, и тайга. Там растет даурская лиственница, кедровый сланик. Всякого рода мхи или шайники и разные мелочевка, вроде карликовой березы и кустарниковой альхи, не говоря уже о прочих кустарниках. В общем, чему гореть найдется, было бы желание поджечь. Тем более, что в этот год лесные пожары идут почти по всей России и начались, на удивление, рано, еще в апреле. Ближе к лету добрались они и до Магадана. Пожарных под начальством Варламова сбросили из самолета над горящей тайгой. Он прыгал последним, и порывом ветра его, как назло, отнесло в сторону от места, где планировали приземление. Неожиданно для себя он попал в очень странное место. излученные реки, заболоченная низина, вокруг сопки. Но самым странным, рассказывал Варламов, самым странным было ощущение от этого места. Мне почему-то показалось, что я попал на огромное кладбище. При том, что ни крестов, ни могил вокруг видно не было. Однако, пройдя сотню метров, он понял, откуда взялось такое ощущение. На земле лежали полузгнившие поваленные ворота, на жестяном их навершии значилось «Прииск лучезарный», и чуть пониже шла надпись «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». В этом месте когда-то располагался лагерь, продолжал свой рассказ Юрка, точнее говоря, лагерный прииск, где добывали полезные ископаемые. Куча народа погибла в свое время, поэтому до сих пор витает там дух уничтожения. Поэтично выражаешься, хмуро заметил Волин. — Что еще-то там обнаружил. — Бирку нашел деревянную, — отвечал Юрк. — Думал, думал, что за бирка, потом понял. Видимо, на них писался номер уголовного дела, и их вешали зэком на грудь. Старший следователь поморщился. Номер действительно писался, вот только вешали их не на грудь живым людям, а на ноги мертвецам. «Вот черт!» — расстроился Варламов. «А я еще ее отцу приволок показать, когда обратно в Москву вернулся. Он вроде истории увлекается, думал, ему будет интересно. А что, отец?» «А ничего. Он почему-то больше заинтересовался воротами. Неужели лучше Зарный?» — спросил. «Не может быть!» «И все, и все» только задумался как-то необычно глубоко. Осмотр квартиры не принес почти ничего нового. Ясно было только, что, судя по всему, квартиру Варламов-старший покинул по доброй воле и вышел отсюда собственными ногами, а не в мишке, разрезанной на несколько частей. Пользу этой версии говорил и тот факт, что паспорта, который обычно лежал у Константина Афанасьевича в секретере, они не обнаружили. — Это хорошо, — сказал Волин. — Не думаю, что насильники, кем бы они ни были, захватили бы с собой паспорт твоего отца. Кстати, дом он покинул три дня назад, видимо, сразу после разговора с тобой. — Почему ты так думаешь? Старший следователь кивнул на перекидной календарь. — Видишь, на листке вторник, а у нас — пятница. — Значит, после вторника он домой не возвращался. Ты позвонил, он был взволнован, обещал какой-то сюрприз, забрал паспорт и исчез. У отца была привычка, выходя в город, брать с собой паспорт? Варламов покачал головой. Кажется, нет. Да и зачем ему? Значит, продолжал Волин, паспорт он взял, скорее всего, потому что наметил какое-то длительное путешествие. Ни на самолете, ни на поезде без паспорта никуда не уедешь. Теперь осталось понять, куда именно мог он отправиться. Насколько я помню, дядь Кости не любил смартфонов. Юрка кивнул. Отец предпочитал старые добрые кнопочные мобильники. Очень хорошо. Волин довольно потер руки и кивнул на компьютер, стоявший на столе. Работает? Должен, отвечал Юрка несколько обескураженно. Включи, велел старший следователь. Компьютер был запоролен но пароль оказался несложным. 1, 2, 3. Пока он загружался, Волин объяснил Варламову, что раз смартфоном Константин Афанасьевич не пользуется, то билеты, очевидно, он заказывал через стационарный компьютер. А там наверняка есть журнал посещений сайтов. И это вполне может им подсказать, куда именно направился отец Юрки. И действительно, первое, что на них выпало, когда они включили поисковик, была фраза Купить авиабилет Москва-Магадан. Волин кивнул с удовлетворенным видом. Билет наверняка пришел дяде Кости на электронную почту. Осталось только ее найти. Почтовый сервис был сохранен у Варламова-старшего в закладках. При этом из почты он не выходил, так что не пришлось ее даже взламывать. С удовлетворением старший следователь обнаружил в папке входящие «Электронный билет на рейс Москва-Магадан». Рейс был с одной пересадкой. В Магадане самолет приземлялся в 8.45 утра. — Ну, кажется, место, куда улетел твой отец, мы установили, — заметил волен Неплохо бы еще понять, чего ради он сорвался из дома и полетел буквально на другой конец света. Варламов только руками развел. Он этого не знал. Волин размышлял с полминуты, потом посмотрел на приятеля. — А ну, друг Ситный, загляни еще раз в секретар. Там ведь «Дядь Костя должен хранить все важные документы, правильно я понимаю?» Юрка сунулся в секретарь, вытащил коробку с документами, стал перебирать. Свидетельство о рождении, иностранный паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, социальная карта, какой-то старый конверт. «Секунду!» — оживился старший следователь. «Конверт? Какой еще конверт?» Варламов пожал плечами, протянул Волину пухлый конверт, который уже был вскрыт. Марки нет, почтовых печатей тоже. Ни адреса отправителя, ни адреса получателя, резюмировал Волен, быстро осмотрев конверт. А что внутри? Внутри оказались пожелтевшие листы, исписанные неразборчивым быстрым почерком с явным наклоном вправо. Старший следователь быстро проглядел листы, потом спросил: "А кто такой Андрей Мазур?" Письмо подписано его именем. Варламов взял в руки письмо, глянул на последний лист, хмыкнул. Похоже, письмо написал старший товарищ отца, Андрей Иванович Мазур. Он тоже был физик, преподавал в МФТИ. Отец частенько упоминал про него, говорил, что многим ему обязан. Тот во время войны служил в разведроте, потом попал в лагерь, где отсидел больше десяти лет. Потом его реабилитировали, он приехал в Москву и долго жил в коммунальной квартире вместе с семьей Константина Афанасьевича. Любопытно. — кивнул волен. А в каком именно лагере сидел этот самый Мазур? Этого Юрк не помнил. Отец не особенно на эту тему распространялся. А что такое? — Да видишь ли, Мазур сидел в лагере. Ты тоже наткнулся на какой-то прииск. Судя по антуражу, это был не просто прииск, а часть знаменитого Севвостлага, где заключенные добывали полезные ископаемые, в том числе и золото. Когда ты произнес название прииска «Лучезарный», отец твой оживился. Может быть, между письмом, прииском и исчезновением дяди Кости есть какая-то связь?» Юрка посмотрел на Волина задумчиво. «Может быть, очень может быть. Однако выяснить это можно только опытным путем». «Значит, будем выяснять», — заявил Волин, забирая письмо, и уселся в единственное на всю квартиру кресло. Хотя читать чужие письма нехорошо, но именно это письмо может стать для нас нитью Ариадны. — Почерк только очень плохой, — поморщился Юрк. Он уже стоял за спиной Волина и заглядывал ему через плечо. — Странно все-таки, преподаватель. Писать надо так, чтобы студенты понимали. — Почерк может быть неразборчивым по разным причинам, — рассеянно отвечал старший следователь, всматриваясь в путанные почти стенографические закорючки. Ну, например, если человек не хочет, чтобы записки читали посторонние люди. И, кстати, не стой над душой, отвлекаешь. Все равно ты тут ничего не поймешь. Это и для меня-то не так просто. А у меня опыт в этих делах будет побольше твоего. Юрка послушно отошел в сторону, уселся на диван и приготовился слушать. А Воля начал последовательно разбирать закорючки загадочного Мазура и зачитывать написанное вслух. Вот что гласило письмо. Дорогой мой Костя, так уж вышло, что детей у меня нет, а ты стал для меня и другом, и сыном. Родителям твоим, как и всем почти советским людям, некогда было заниматься воспитанием отпрысков. Не будем упрекать их за это. Волей судьбы рядом с маленьким охламоном оказался твой покорный слуга. А у меня, по счастью, нашлось на тебя немного времени. Жизнь моя, как ты знаешь, сложилась не лучшим образом. Впрочем, сетовать я не буду, времена были такие и многим пришлось гораздо хуже меня. После войны, после неправедного суда, после лагеря, который сделал меня инвалидом, передо мной явственно встал вопрос, как жить дальше. Я знал людей, которых ломали тяжелые испытания. Некоторые не могли уже прийти в себя, многие потеряли смысл жизни, были и такие, кто и вовсе свел с жизнью счеты. Я же, несмотря ни на что, полагал, что жить стоит» но не за тем, чтобы просто продолжить физическое существование. Так может жить и червяк. После всего, что я видел, мне нужно было найти какой-то особенный импульс, новое содержание. То, что обычно называют смыслом жизни. На первый взгляд могло показаться, что это не так уж и трудно. Открою тебе тайну. В лагере я нашел способ очень серьезно обогатиться. Помнишь графа Монте-Кристо? когда Эдмон Дантес совсем еще молодым человеком попал в тюрьму замка Ив, в соседней с ним камере сидел абат Фариа. Аббат многому научил Эдмона Дантеса и раскрыл ему тайну клада на острове Монте-Кристо. К сожалению, когда я попал в лагерь, рядом со мной не было такого наставника. Мне пришлось самому стать для себя аббатом Фариа и самому себя образовывать и учить. В тех тяжелых обстоятельствах я приложил немало хитрости и стратегического мышления, чтобы просто выжить. Да, судьба была на моей стороне. Иногда мне просто везло. Но, знаешь, у шахматистов есть такая поговорка «везет, как первому призеру». Суть ее состоит в том, что выигрывает не тот, кому везет, а тот, кто сильнее. Но что же является главной силой в жизни? Разные люди на этот вопрос дадут разные ответы. Деньги, воля, ум, хитрость и так далее. Все это до какой-то степени верно. Но я полагаю, что в моем случае главной силой стало терпение. Терпение — это свойство, которое люди обычно недооценивают. И совершенно напрасно. Именно терпение позволяет людям находить общий язык и делать что-то вместе. Люди обычно плохо понимают друг друга, придерживаются разных взглядов на один и тот же предмет и полагают правыми только себя. В таких обстоятельствах мы не смогли бы не просто работать вместе, но и просто не смогли бы жить рядом, если бы не проявляли терпение друг к другу. У терпения есть и другой очень важный аспект. Оно дает возможность человеку перебороть самые плохие обстоятельства. Представь себе человека, который в горах сорвался со скалы, но в последний момент повис на краю утеса на кончиках пальцев, У него не хватает сил подтянуться, все тело сводит судорогой, пальцы смертельно болят. Он все равно обречен. Так стоит ли себя мучить? Не стоит ли разжать пальцы? Нет, не стоит. Не стоит, потому что вокруг все время что-то меняется. Нужно держаться, даже если ты начнешь терять сознание от боли. Всегда есть шанс, что мимо будет проходить группа альпинистов, которые тебя спасут. Шанс этот ничтожный, один на сто тысяч, но он есть. Так же и в жизни. Иногда все кажется ужасным, нестерпимым. Человек испытывает невероятную душевную боль. Но надо найти в себе силы и бороться, даже если сил этих совсем немного, даже если их совсем нет. Я следовал этому правилу на войне, я следовал ему в лагере. Я продолжаю следовать ему в жизни. И жизнь удивительным образом отплатила мне за это. Когда я отбывал свой срок в лагере на золотых приисках, я нашел способ невероятно обогатиться. Не буду говорить о конкретных суммах, но я очень состоятельный человек. Я могу жить ни в чем себе не отказывая, покупая все, что хочу. На короткий миг мне показалось, что это может стать новым смыслом моей жизни. Однако очень скоро я понял, что это не так. И в этом, как ни удивительно, есть и заслуга маленького мальчика по имени Костя Варламов. После освобождения и реабилитации я приехал в Москву и стал преподавать тут, в МФТИ. Очень быстро стало ясно, что лагерь не выжег из меня все живое. Запомни это слово «выжег». Мы еще к нему вернемся. Да, после пережитого я стал замкнутым, подозрительным. Уже не верил никому и ничему. Но, видимо, любовь. Это последнее чувство, которое покидает душу человека. Впрочем, любовь тут не следует понимать только лишь как чувство между мужчиной и женщиной. Любовь – вещь куда более всеобъемлющая и охватывает самые разные области жизни.